Глава 32 Королевская гавань предстала перед нами на рассвете пятого дня, когда утренний туман еще клубился над водой, а первые лучи солнца золотили высокие башни Красного замка. Город расползался по холмам, как огромное живое существо. Тысячи крыш, дымящихся труб, извилистых улочек, спускающихся к гавани, где качались на волнах мачты кораблей со всех концов мира. Я сидела в седле, глядя на этот муравейник, и чувствовала, как сжимается желудок от нервного напряжения. Где-то там, за этими стенами, решится судьба наших земель. И моя собственная судьба тоже. «Впечатляет», — сказал Киран, подъехав ближе. «Я забыл, насколько огромен этот город». За прошедшие после отравления дни он полностью оправился, но я все еще ловила себя на том, что украдкой проверяю его состояние. «Страх потерять его не отпускал, хотя внешне я старалась казаться спокойной». «Сколько здесь людей?» — спросила я. «Несколько сотен тысяч», — ответил майстер Элвин. «Самый большой город в семи королевствах». Торвин недовольно хмыкнул. «И половина из них — воры, убийцы и шпионы. Место не для честных людей». «Но именно здесь творится история», — возразил Киран. Здесь принимаются решения, которые меняют судьбы целых народов. Мы спустились по широкой дороге, ведущей к городским воротам. Движение становилось все плотнее. Купеческие караваны, крестьяне с телегами, полными овощей и зерна, знатные всадники в ярких плащах, паломники с посохами. Весь мир, казалось, стекался в Королевскую гавань. У драконьих ворот, главного входа в город, нас остановил караул. Капитан Стражи, человек средних лет со скучающим лицом, оглядел наш отряд. — Цель визита? — спросил он, явно узнав по гербам, что имеет дело со знатью. — Лорд Киран Магуайр и леди Леона Доерти, ответил Торвин, — по вызову Его Величества на судебное разбирательство. Капитан кивнул и сделал пометку в толстой книге. — Проходите, но оружие только у телохранителей, не более двух мечей на особу. «И никаких неприятностей в городе, за порядок отвечаете головой». «Понятно», — сухо ответил Киран. «А где мы можем получить аудиенцию у его величества?» «В Красном замке. Обращайтесь к лорду Камергеру. Но будьте готовы ждать. Очередь на прием расписана на недели вперед». Мы проехали через ворота и оказались на широкой улице, вымощенной булыжником. Город обрушился на нас всеми своими звуками, запахами и красками. Торговцы выкрикивали цены на товары, нагруженные телеги скрипели по камням, где-то вдали звонили колокола септы. Пахло лошадьми, пищей, человеческим потом и чем-то еще, запахом большого города, живущего своей сложной жизнью. — Где остановимся? — спросила я, стараясь не морщиться от вони, исходящей из какой-то боковой улочки. «У меня есть дом в благородном квартале», — ответил Киран. «Мой отец купил его для официальных визитов. Небольшой, но приличный». Мы медленно пробирались через толпу, поднимаясь по извилистым улицам к более богатой части города. Здания становились выше и наряднее, улицы шире и чище. Благородный квартал располагался на склоне холма Эйгон, почти у стен Красного замка, самого престижного места в городе. Дом Магвайров оказался скромным особняком из серого камня, прижатым между двумя более внушительными строениями. Но он выглядел ухоженным и солидным. Небольшой двор, конюшня на четыре лошади, сад с фруктовыми деревьями. Нас встретил управляющий, худощавый мужчина средних лет по имени Освальд. Он явно не ожидал нашего приезда, но быстро взял себя в руки и принялся отдавать распоряжение слугам. «Готовьте покои для лорда и леди», — велел он, — «лучшие комнаты, и накрывайте ужин, наши гости, наверное, устали с дороги». Пока слуги суетились багажом, я вышла в небольшой сад за домом. Отсюда открывался вид на гавань, сотни кораблей, лес мачт, извилистые причалы. А справа возвышался Красный замок со своими башнями и стенами. «Завтра мне предстоит войти в те ворота и предстать перед королем». — Нервничаешь? — спросил Киран, подойдя сзади. — Ужасно, — честно призналась я. — А если я не справлюсь? Что, если скажу что-то не то? Он обнял меня за плечи. — Справишься. У тебя есть правда на твоей стороне, а правда — сильное оружие. — Но у Редвинов есть золото, а золото часто оказывается сильнее правды. — Посмотрим, — сказал он. — Но даже если проиграем в суде, это не конец. Мы найдем другой способ. Его уверенность была заразительной. Я прислонилась к его груди, чувствуя, как напряжение понемногу отпускает. «Киран», — тихо сказала я, — «а если в суде начнутся проблемы с магией? Вдруг я потеряю контроль?» «Не потеряешь», — твердо ответил он. «Прошлое Леона больше не сражается с тобой. Конфликт закончен. А значит, и силы должны быть стабильнее». Он был прав. После той ночи в таверне, когда я исцелила его от яда, внутренняя борьба действительно прекратилась. Я больше не чувствовала присутствия враждебной личности, жаждущей мести. Но огонь не покинул меня, он стал смирным, ласковым, как котену согревая меня изнутри. «А если все-таки», — настаивала я, — «тогда я буду рядом. Всегда». Ужин прошел в приятной обстановке. Сиросвальд оказался не только хорошим управляющим, но и интересным собеседником. Он много лет жил в столице и знал все городские новости. «Сейчас при дворе неспокойно», — рассказывал он за вина. «Королева больна уже третий месяц, а придворные лекари разводят руками. Король мрачнее тучи. А принц...» — он понизил голос. «Принц все больше времени проводит в компании сомнительных личностей». «Это может помешать нашему делу?» — спросил Киран. «Едва ли. Дела о торговых спорах рассматривает Малый Совет, не сам король. Но настроение при дворе, скажем так, не самое благоприятное для решения сложных вопросов. После ужина мы с Кираном отправились прогуляться по благородному кварталу. Хотелось размять ноги после долгой дороги и посмотреть на столичную жизнь». Улицы были освещены масляными фонарями, в окнах домов мерцали свечи. Из таверн доносились смех и музыка. Где-то пел министрель, где-то спорили о политике. Город жил своей жизнью. «Смотри», — сказал Киран, указывая на большое здание с яркими окнами, — «дом лорда Редвина. Они уже здесь». Я посмотрела на особняк морских торговцев. Он был втрое больше нашего дома, с башенками и балконами, украшенными резьбой. Во дворе виднелись дорогие экипажи, у ворот стояли охранники в ливреях с якорями. «Богато живут», — заметила я. «На наши деньги», — мрачно добавил Киран. Мы обошли квартал и вернулись домой. У ворот нашего дома стоял незнакомый экипаж, черный, без гербов, с зашторенными окнами. «Кто это может быть?» — удивилась я. «Сейчас узнаем», — ответил Киран, ускоряя шаг. В небольшой гостиной нас ждал посетитель, пожилой мужчина в темном плаще с капюшоном. Лица не было видно, но по посадке головы и голосу чувствовал, что это человек знатный и влиятельный. — Лорд Киран, леди Леона, — поднялся он при нашем появлении, — простите за поздний визит, но дело не терпит отлагательств. — С кем имею честь? — вежливо спросил Киран. — Назовем меня другом, — уклончиво ответил незнакомец, — другом, который хочет предупредить вас об опасности. «Какой опасности?» — напряглась я. «Завтра, когда вы предстанете перед Малым Советом, Редвины подадут встречный иск. Они обвинят вас, леди Леона, в использовании запрещенной магии для принуждения вашего брата к ложным показаниям». Кровь застыла в жилах. Это был самый страшный сценарий. «У них есть доказательства?» — хрипло спросила я. «Они утверждают, что да, якобы есть свидетели ваших необычных способностей и требуют провести испытание магии». «Что это такое?» — спросил Киран. «Древний обычай», — объяснил незнакомец. «Если есть подозрение в использовании магии, подозреваемого заставляют пройти испытание огнем или водой. Если он одаренный, стихи его не тронут. Если обычный человек, то он умрет», — закончила я. «Именно. И тогда его показания будут признаны недействительными, как данные под магическим принуждением». «Западня. Идеальная, дьявольски умная западня. Если я пройду испытание, значит, действительно одаренная, и мои обвинения против Редвинов теряют силу. Если не пройду, умру, и дело закроется само собой». «Кто вы?» — резко спросил Киран. «Зачем предупреждаете нас?» «У меня есть свои счеты с домом Редвинов», — ответил незнакомец. «Они когда-то разорели моих торговых партнеров, но это не важно. Важно то, что у вас есть ночь, чтобы подготовиться». «И что вы предлагаете?» — спросил я. «Бежать, прямо сейчас. У меня есть корабль в Гаване. К утру вы можете быть далеко отсюда». «И отказаться от всего?» — возмутился Киран. «Позволить им забрать наши земли?» «Живой изгнанник лучше мертвого героя», — философски заметил незнакомец. «Но решать вам». Он поднялся и направился к выходу. «Если передумаете, корабль «Морская звезда» — третий причал от маяка. Капитан Дэйвис ждет до рассвета». Когда незнакомец ушел, мы остались сидеть в гостиной, переваривая услышанное. «Что будем делать?» — спросил Киран. «Не знаю», — призналась я. «Если они действительно потребуют испытания магии...» «Ты можешь его пройти», — напомнил он. «Ты же одаренная». «Но тогда они объявят мои показания недействительными, и мы все равно проиграем». «А если попытаться скрыть способности, пройти испытание как обычный человек?» Я покачала головой. «Слишком рискованно. Магия может вырваться наружу в самый неподходящий момент». Мы просидели до полуночи, обсуждая варианты. Бежать было унизительно и означало «поражение». Остаться опасно и тоже могло закончиться катастрофой. Есть еще один вариант, наконец сказала я. Мы идем в суд, но готовимся к худшему. Если потребует испытания, я его пройду, а потом мы попытаемся доказать, что магия не использовалась для принуждения. Как? Покажем, что Гарри предал отца из собственных побуждений, а не под магическим воздействием. У нас есть письма, есть показания Блэквотера. Это очень рискованно, предупредил Киран. Знаю. Но я не хочу бежать, не после всего, через что мы прошли. Он взял мою руку в свою. «Тогда мы остаемся и сражаемся до конца». «Ты уверен?» — спросила я. «Если что-то пойдет не так, тогда мы пойдем ко дну вместе», — твердо сказал он. «Ту ночь я почти не спала». Лежала в постели и думала о завтрашнем дне, о суде, который мог стать триумфом или катастрофой, о том, что ставки выросли настолько, что проигрыш означал не просто потерю земель, но и смерть. Но страха не было. Была решимость и странное спокойствие. Завтра я узнаю, чего стоят все мои усилия, вся моя борьба за справедливость. И что бы ни случилось, я встречу это с высоко поднятой головой.